Кон и Гульден. Война рос. Книга вторая. Троица. Читает актер Егор Партин. Действующие лица. Мастер Олворти. Королевский врач Генриха VI. Альфонс. Немой слуга Виконта Мишеля Гаско. Маргарита Анжуйская королева Маргарет, дочь Рене Анжуйского, жена Генриха VI, Джеймс Туша, барон Одли, старый солдат и командир поборников королевы, Саул Бертлеман, Бертль, наставник Дерехю Брюера, Деррихью Дерри Брюер, главный соглядатай Генриха VI, Хамфри Стаффорд. Герцог Бекингемский, сторонник Генриха VI. Картер, конюший в свите Ричарда Невилла, графа Солсбери. Карл VII, король Франции, дядя Генриха VI. Джон Клифорд, барон Клифорд, сын Томаса де Клифорда. Томас де Клифорд, барон Клифорд, сторонник Генриха VI. Уильям крайтон Лорд Крайтон, шотландский дворянин, устроивший женить Буякова II и Марии Гельдернской. Ральф Кромвилл, барон Кромвилл, управляющий имением Генриха VI. Мот Кромвилл, урожденная Стэнхоуп, племянница и наследница барона Кромвилла. Сэр Роберт Далтон, мечник и спаринг партнер Эдуарда, графа Марча. Эндрю Дуглас, шотландский лэрд и союзник Генриха Шестого, Томас Перси, барон Эгримонт, сын Генри Перси, графа Нортумберлинского, Генри Холланд, герцог Эксетер, зять Ричарда, герцога Йоркского, Джон Фосби, королевский врач Генриха Шестого, Уильям Невилл, лорд Фоконберг, брат графа Солсбери, сэр Джон Фортескью, главный судья королевской скамьи. Фаулер, солдат в битве при Сент-Олбансе. Виконт Мишель Гаско, французский посланник при Английском дворе. Сэр Говард Гейврик, рыцарь в услужении у графа Уорика. Молчун Годуин, странствующий монах-францисканец. Эдмунд Грей, барон Грей Руфин, сторонник Генриха VI. Мария Гелдернская. Жена Якова II, шотландского. Уильям Хэтклифф, королевский врач Генриха VI. Генрих VI, король Англии, сын Генриха V. хопс сержант-караульщик Винзорского замка. Сквайр Джеймс, разведчик армии Генриха VI в битве при Сент-Олбансе. Джеймсон, кузнец и спаринг партнер Эдуарда, графа Марча. Эдуард Плантагенет, граф Марч, сын Ричарда, герцога Йоркского. Джон Невилл, сын графа Солсбери, брат Уорика. Джон де Моубрей, герцог Норфолкский, сторонник Генриха VI. Генри Перси, граф Нортумберлинский, глава семейства Перси и защитник границы с Шотландией. Элеонор Невилл, графиня Нортумберлинская жена Генри Перси, сестра графа Солсбери, Уильям Олдхолл, канцлер и сторонник Ричарда, герцога Йоркского, Джаспер Тюдор, граф Пембрукский, сводный брат Генриха VI, брат Питер, странствующий монах францисканец, Ренкин, слуга Ричарда Невилла, графа Солсбери, Эдмунд Тюдор, граф Ричмондский, сводный брат Генриха VI, Эдмунд Плантагенет, граф Ратленд, сын Ричарда, герцога Йоркского. Ричард Невилл, граф Солсбери, глава семейства Невиллов, внук Джона Гонта. Элис Монтакьют, графиня Солсбери, жена Ричарда Невилла, графа Солсбери. Томас де Скейлс, барон Скейлс, командир королевского гарнизона в лондонском Тауэре. Майкл Скрутон, врач-хирург Генриха vi Эдмунд Бофорт, герцог Сомерсетский, сторонник Генриха VI. Генри Бофорт, герцог Сомерсетский, сын Эдмунда Бофорта, сторонник Генриха VI. Уильям де Лаполь, герцог Сафолк, солдат и придворный, устроивший женитьбу Генриха VI и Маргариты Анжуйской. Уилфред Таннер, контрабандист и друг Дерри Брюера. Сэр Уильям Трэшем Спикер палаты общин. Эндрю Троллоп. Капитан гарнизона Кале под начальством графа Уорика. Траннинг. Главный мечник Генри Перси, графа Нортумберлинского. Оуэн Тюдор. Второй муж Екатерины Валуа, вдовы Генриха V. Ричард Невилл. Граф Уорик. Сын графа Солсбери, позднее прозванный Делателем Королей. Эдуард Вестминстер. Принц Уэльский, сын Генриха VI, после женитьбы Генриха VI на Маргарите Анжуйской. Ричард Плантагенет, герцог Йоркский, глава дома Йорков, правнук Эдуарда III. Сесилия Невилл, герцогиня Йоркская, жена Ричарда, герцога Йоркского, внучка Джона Гонта. Пролог Согледатаем Виконт... Мишель Гаско, безусловно, не был. Заслышав что-либо подобное в свой адрес, он лишь скривился бы в ироничной улыбке. Само собой разумеется, по возвращении на родину, французский посланник при английском дворе обязан докладывать своему монарху все, что может представлять для его величества интерес. Правда, и то, что виконт Гаско располагал внушительными связями в королевских дворцах Европы, был сведущ в ее ратных делах. Зная, что может так или иначе интересовать Карла Французского, Виконт Гаско учитывал это и кропотливо подмечал все происходящее вокруг себя. Хотя, интересного, признаться, происходило не так уж много. Шпионы-наушники и заглядатые — это, как правило, грубые, низменные простолюдины, что кроются в нишах и подворотнях, а затем змеистым шепотом передают друг другу воровски добытые сведения. «Виконт же Гаско да нут кутэ», На другой руке, как говорят англичане, был тонким и благородным французским дворянином, выше подобного плебейства настолько, насколько солнце выше земли. Эти и другие подобные мысли были, пожалуй, единственным, чем ему оставалось тежиться в докучливые часы безделья». Королю Карлу надо будет обязательно поведать о том, как его, французского посланника, игнорировали на протяжении целых трех дней, когда он был вынужден в скучливой задумчивости бродить по помпезным анфиладам Вестминстерского дворца, время от времени пиная каблук одной своей туфли носком другой. Приставленные к виконту слуги были, похоже, даже толком не умыты, хотя прибыли достаточно быстро. От одного из них просто-таки разило конским потом и мочой, будто он все свободное время отирался на королевских конюшнях. Надо признать, что телесные нужды Гаско удовлетворялись более или менее сносно, порой в отличие от нужд посольских. Каждое утро начиналось с того, что слуги из собственной свиты облачали его в самые изысканные наряды и плащи, выбирая их среди изобилия набитых одеждой здоровенных сундуков, привезенных им из Франции» пока Виконт еще ни разу не был вынужден повторять сочетание цветов. Иногда ему случалось краем уха слышать в свой адрес нелестные словеса, вроде «французский павлин». Но на подобные шуточки английской челяди он и ухом не вел. Яркие цвета поднимали ему настроение и хоть как-то разнообразили вынужденный досуг. А подаваемой на стол еде Виконту не хотелось и думать – В целом, понятно, что англичане для этого наняли повара-француза. Ясно и то, что сей мужлан питал к своим соотечественникам явную нелюбовь. Иначе чем можно объяснить ту приснятину, что изо дня в день подавалась к столу? При мысли об этом Виконт непроизвольно передернул плечами. Медленно, словно похоронная процессия, тянулись часы. Все свои официальные бумаги Виконт уже давно прочел и перечел во всех деталях. В зыбком свете свечей он, наконец, приступил к изучению серовато-коричневой книги, испещренной его пометками и замечаниями. «Государь» Николо Макиавелли, Этот трактат с некоторых пор входил у виконтов число любимых. «Церковь» — это сочинение, конечно же, порицала. В ее перечне запрещенных книг при словутом «индексе» значились чуть ли не все сколь-либо заметные и интересные книги — Виконт Гаско давно вменил себе за правило выбирать чтение исключительно из индекса, черпая в тех запретных плодах человеческой мысли силу духа и окрыляющее вдохновение. Таковы были идеи и мысли, изложенные в проклятых святошами томах. Изначальная обложка государя была, разумеется, содрана и сожжена, а пепел осмотрительно разворошен, чтобы ни одна взыскующая рука не могла указать на то, чем эти угли некогда были». Нынешняя грубая, в пятнах вина и воска обертка из кожи, увы, печальная необходимость в век, когда человек, полыхая злобным восторгом, изобличает и доносит хозяевам на ближнего своего. Это запретное занятие оказалось в конечном счете прервано вторжением, столь же неожиданным, сколь и долгожданным. За минувшие дни Гаско уже привык к раскатистым ударам колокола, отмеряющего здесь каждый час и полчаса, медноплывущий звук, вырывающий из сна и не менее пагубно действующий на пищеварение, чем вид задохликов голубей, жалко лежащих на подаваемом к столу блюде. Претерпевшись к этому бою, Виконт уже успел утратить чувство времени. Знал лишь, что час весьма поздний, а потому слегка оторопел, когда в комнату без стука вдруг влетел конюх. Так госкоп прозвал того пахнущего конюшней слугу. Из порога торопливо сообщил... «Виконт Гаскор, вас вызывают!» Бог судья тем, кто коверкает твое гордое имя. Гаско не выдал раздражения. Что взять с этого простофили? А Всевышний, как известно, взывает о милости к таким бедолагам, уча высшее сословие состраданию. Так, во всяком случае, неустанно твердила мать Виконта. Крамольную книгу он, вставая предусмотрительно, положил на стол. Буквально в шаге за этим малым стоял его эконом Альфонс. Гаско лишь выгнул бровь, знак достаточный, чтобы слуга в его отсутствии уберег книгу от посторонних глаз и рук. Альфонс отрывистым кивком поклонился, пантомимо повергшая лошадников смятение. Виконт Гаско надел перевязь с мечом, подставляя плечи под желтый плащ, которым его окутал Альфонс. Когда посол поглядел на кресло снова, книги там уже не было, исчезла. Воистину этот слуга — образец рассудительности, и не только из-за отсутствия языка. госко кивнул в знак признательности и решительно пошагал вслед за конюхом, направляясь через комнаты в прохладный внешний коридор. Снаружи его дожидалась группа из пяти человек. Четверо, судя по королевским табордам поверх Кольчук, солдаты, а пятый в плаще, дублете и облегающих шоссах. Все добротное по шитью и выделки ничуть не хуже, чем у самого посланника. «Виконт Мишель Гаско!» — осведомился он. Виконт, отметив безупречность произношения, с улыбкой ответствовал. «Часть имею. К вашим услугам, э ричард Невилл, граф Солсбери и лорд-канцлер. Прошу извинить, что тревожу в столь поздний час, но нас, милорд, ожидают в королевских покоях». Гаско легко пристроился сбоку от знатной персоны, игнорируя железные бряце не сзади солдат. За годы своей придворной службы он видал вещи и постраннее, чем полуночные собрания. «Так мы к королю?» — с нарочитой непринужденностью спросил он, вместе с тем оглядывая графа вблизи. Солсбери был немолод, сухопородист, прямая выправка худой высокой фигуры выказывала исправное здоровье. Безусловно, выдавать сейчас осведомленность французского двора о плачевном состоянии короля Генриха по меньшей мере опрометчиво. К сожалению, его высочество король Генрих сейчас не домогает. Разумеется, временно, озноб и небольшой жар. Надеюсь, вы меня за это не осудите, но я предлагаю вам встречу с герцогом Йоркским. О, милорд Солсбери, сложно и передать, как мне прискорбно слышать от вас такое! С елейной жалостью промолвил Виконт. Видно было, как глаза у англичанина чуть сузились, а подбородок поджался. Виконт едва сдержал улыбку. Оба прекрасно знали, что при английском дворе есть семейства, крепчайшими узами, связанные с Францией. Кто кровным родством, кто титулом. А потому видимость, будто бы французский король не в курсе насчет каждого чиха немощного Генриха, не более чем условность в игре, которую им необходимо соблюдать». Вот уже несколько месяцев английский король находится, по сути, в бесчувствии, уйдя в него так глубоко, что обратно к жизни его не вызволить. Не зря же лорды назначили из своего числа лорд-протектора королевства. Герцог Йоркский Ричард обладал всей полнотой власти и королем не был разве что по названию. Так что уж если встречаться, то, безусловно, с ним, а не в сонное оцепенение монаршей особой». Французский посланник для того и оказался здесь, чтобы оценить силу английского двора и его готовность отстаивать свои интересы. Лишь на мгновение у француза мелькнул лукавый искрой уголь глаз, гася истинное чувство. Стоит послать весть, что англичане без своего короля Генриха ослаблены и потеряны, как по одному лишь слову Гаско сюда из Франции нагрянут сотни кораблей, которые разорят и пожгут все английские порты. Ведь жива! Жива еще память о том, как англичане проделывали то же самое с Францией. Не настал ли черед, чтобы дьявол теперь поглумился и над островитянами? Солсбери впереди всех зашагал по нескончаемому хитросплетению коридоров, после чего двумя лестничными пролетами поднялся на верхний этаж к королевским покоям. Даже в столь поздний час Вестминстерский дворец полыхал воспаленно-красным светом светильников, расставленных в нескольких шагах друг от друга». Тем не менее, в воздухе чувствовались сырость и запашок застарелой плесени, вот что значит близость реки. На подходе к последней двери, возле которой бдела стража, у Гаско мелькнуло желание замедлить шаг и напоследок еще раз оправить плащ и воротник. Что, в общем-то, было ни к чему. Альфонс не выпустил бы своего господина прежде, чем его убранство будет смотреться безукоризненно». Кивком головы, отпустив солдат, краф Солсбери приостановился, двери изнутри отворили еще двое стражников. Округлым взмахом руки англичанин предложил посланнику войти первым. «После вас, Виконт», — сказал он, сопроводив свой жест колким взглядом. Эш, как смотрит, по-истребиному, чуть искоса, ничего не упускает. С таким надо быть настороже. Англичане воистину являют собой сосуд пороков». Свои корыстны, запальчивы, алчны. Но при всем этом за всю мировую историю никто и никогда не называл их глупыми. О, если б только это попустил Господь! Король Карл сжал бы в своей хватке все их города всего за одно единственное поколение. Двери бесшумно закрылись за спиной Солсбери, и Виконт Гаско оказался в помещении неожиданно укромном и небольшом. Может, оно так и нужно, чтобы защитник и родитель королевства заседал именно здесь, подальше от коварных интриг и ловушек королевского двора. Однако глубокая ватная тишина в комнате действовала на Виконта гнетуще. За окнами чернела неподвижная ночь, и в тон ей оказался одет человек, поднявшийся с кресла навстречу. Он даже не сразу стал виден из-за приглушенно-горящих светильников. Герцог Йоркский простер руку, зазывая Гаско дальше в вглубь комнаты. У француза от невольно нахлынувшего суеверного страха по шее пополз холодок. Впрочем, внешне Гаско не подал виду. Делая шаг вперед, он лишь мельком оглянулся назад. Там стоял в гордом одиночестве граф Солсбери, не сводящий с него пытливых глаз. «Виконт Гаско», — произнес хозяин помещения. «Я Ричард Йорк. Рад вас у себя приветствовать». «И вместе с тем, с глубокой печалью, извещаю, что должен вскоре отослать вас на родину». «Милорд?» — в смятении переспросил француз. Посланник сел туда, куда указал ему Йорк, и за то время, что лорд-протектор усаживался по другую сторону стола, пытался собрать метущиеся мысли. Квадратный подбородок и скулы англичанина были чисто выбриты, массивные челюсти смотрелись неким контрастом к его стройной, облаченной в черной фигуре. Вообще в его облике имелось нечто лисье и волчье. На глазах у Виконта он одной рукой откинул со лба пышную прядь, накренив при этом голову, но не отводя от своего визави умного и твердого взгляда. — Боюсь, милорд Йорк, я не совсем понял, — сбивчиво залопотал посланник. — Прошу простить, я еще не вполне освоился с тем, как мне следует правильно обращаться к лорд-протектору королевства гоской из-под тяжка оглядывал помещение, надеясь заметить что-нибудь вроде вина или располагающей к беседе легкой закуски, но не видел ничего, кроме разделяющей их голой, золотисто-темной глади дубового стола. Йорк смотрел, не моргая, сумрачно сдвинутыми бровями. — Во Франции, Виконт, я состоял в свите короля. Уверен, что вам об этом известно. В сражениях я лишился титулов и земель, которыми завладел ваш король. Все это вам тоже должно быть рассказывали. Об этом я говорю лишь для того, чтобы напомнить. Я, в свою очередь, тоже знаю Францию. Знаю вашего короля Карла. И вас, Гаско, я тоже знаю. Милорд, я могу лишь предполагать...» Йорк продолжал, словно не слыша этих слов. «Король Англии погружен в сон, виконт Гаско». Очнется ли он когда-нибудь вообще, или так и умрет в постели? Об этом здесь судачат на всех углах, на всех рынках. Не сомневаюсь, говорят об этом и в Париже. Уж не это ли тот самый шанс, которого столь долго и с такой надеждой выжидает ваш сюзерен? Но Господь с вами. Вы, кому не хватает сил отнять у нас коле, вам ли помышлять об Англии? госко вскидывая брови, открыл рот для возражений, но Йорк упреждающе поднял руку. «Так приглашаю же вас, Виконт. Призываю. Бросьте ваши кости. Сделайте ход. Используйте шанс, покуда король Генрих вязнет в омуте дремоты. Я вновь пройдусь по землям, что некогда были моими. Снова проведу армию по французским полям, используя встречную возможность». Прошу вас, взвесьте мое приглашение. Пролив — всего лишь нить, король — лишь человек. Солдат, во всяком случае солдат английский, он ведь просто человек, не так ли? Он может проиграть, может пасть замертво. Так идите же на нас, пока наш король спит, виконт-гаско. Лезьте на наши стены, пробуйте войти в порты». Я это приветствую столь же душевно, сколь душевно к вам отнесется наш народ. Правда, радость наша, пожалуй, будет грубовата. Мы ведь не отесанные, утонченностью не отличаемся. Но мы чувствуем за собой долг, а потому будем щедры к неприятелю. На каждый обрушенный на нас удар мы ответим тремя, и за ценой не постоим. «Вы меня понимаете, Виконт Гаско, сын Жюльена и Клементины?» «Брат Андре, арной Франсуа, муж Элади, отец двоих сыновей и дочери. Мне их перечислить по именам, Гаско? Описать ваше родовое гнездо, где по бокам от ворот растут сливовые деревья?» «Прошу вас, монсеньор, достаточно», — тихо взмолился посланник. «Ваши намеки вполне ясны». Ой ли! усомнился герцог Йоркский, — «Может, мне все же лучше отослать приказ голубинной почтой, пока вы скачете верхом, пока вы гребете на лодке под быстрым парусом, так, чтобы вы действительно поняли мой намек столь же хорошо и полно, сколь понимаю его я? И что я действительно намереваюсь это сделать к вашему возвращению на родину? Гаско, я ведь и вправду могу это осуществить. Прошу вас, сир, не делайте этого», — заискивающим тоном произнес француз. «Стало быть, просите?» Прямо и твердо, без улыбки, поглядел на него Йорк. Мягкие полутени светильников не скрывали жесткости его лица. «Это я решу, когда вы уедете. Вас ждет корабль, а также люди, которые доставят вас к побережью. Какие бы новости вы ни сообщили своему монарху, желаю вам всех благ, коих вы заслуживаете. Доброй ночи, Виконт Гаско, и попутного ветра!» На непослушных, словно шарнирных ногах, посланник поднялся и поплелся к дверям. Граф Солсбери, глядя в пол, отворил одну створку, и француз резко с присвистом втянул зубами воздух, увидев снаружи солдат. В полумраке они смотрелись зловеще, и Виконт чуть не вскрикнул, когда они, дружно лязгнув сталью, неожиданно сделали на караул и повели его прочь. Солсбери неслышно прикрыл дверь. «Не думаю, что они явятся, по крайней мере, в этом году», — вслух рассудил он. Йорк задумчиво хмыкнул. «Хм, вот уж право, не знаю. Если они все же откликнутся на мое приглашение, корабли и люди у нас есть. Но все они ждут, нетерпеливо поскуливая, как гончие псы, очнется наш Генрих или нет». Солсбери молчал. Видя его колебания, Йорк с усталой улыбкой промолвил. «Ладно». Час не столь уж поздний, сходи еще за испанцем, я и ему прочту пару сонетов».